Надеялся поспать с утра, но приехал все тот же коренастый прапорщик, разбудил ни свет ни заря и доставил при дочи начальство. Сам Петров, судя по красным глазам, не спал вовсе. — Прошу прощения, Влад, что оторвал от заслуженного отдыха, но дело неотложное. Садись, сейчас принесут кофе и бутерброды. Будешь завтракать и слушать. Я покладисто кивнул. — Вчера в горах, неподалеку от водохранилища, Мы уничтожили разведгруппу. Хотели захватить живыми, но ребятки оказались хваткие. Так что без собственных потерь, но и без языков. Подполковник поморщился. «Как у водохранилища? Ведь мы же там вчера...» «Вы там вчера выполняли маскировочную функцию. Охрана плотины позавчера засекла подозрительную активность на горе неподалеку. Просто так группу захвата в тот пустынный район не перекинешь, будет заметно». Поэтому был организован пикник на берегу с шумом и песнями, с приездом и отъездом гостей. Под шумок машины доставили и наших волкодавов. То есть вы знали, что кто-то опасный шарится у водохранилища и приказали устроить там пикник? Но с нами были женщины, дети. Мужик, ты вообще нормальный? На пикник ехали офицеры, разведки, с личным оружием, а не кисейные барышни. Зря, что ли, они каждую неделю патроны в тире жгут. Но семьи-то в чем виноваты? Тем, что они семьи военных. Если тебя это успокоит, с вами вчера были моя жена и дети. Я понял, что разговоры о добре и зле сейчас бесполезны. Выпивающие на природе мужики с автоматами наверняка вызвали бы подозрения, а вот семьи в полном составе наоборот. Голая целесообразность, никаких эмоций. «Прошу прощения, мне этого не понять. Но результат-то того стоил?» «И да, и нет. Хорошо, что удалось нейтрализовать непонятных типов возле стратегического объекта. Плохо, что до сих пор не из нации визита. Нам досталась только карта с непонятными пометками и радиостанция со встроенным блоком шифрования. За последние несколько дней мы перехватили и записали несколько шифрованных передач». Надеялись, что удастся их расколоть с использованием захваченного радио. Но оппоненты оказались профессионалами и успели стереть ключи из памяти шифроблока. «И что вам надо от меня?» «Любых идей на тему, как узнать содержимое этих радиопередач. Возможно, не ты сам, но кто-то из вас хакеров с этим сталкивался». «Возникло огромное желание бросить все и уйти спать. Нашли специалиста? Ага». Свинья в апельсинах лучше разбирается, чем я в том радио. Не могу ничего обещать, но узнать попробую. И еще. Полезную информацию в хакерских кругах редко отдают бесплатно. И всегда есть вероятность заплатить, а потом получить пустышку. О каких суммах идет речь? Обычно сотня, либо тысяча долларов. Там, за ленточкой. Зависит от полезности информации и объема. Схема оплаты используются довольно чудесатые. И деньги вернуть не получится. Организуем. Хорошо. Еще было бы неплохо найти максимум информации о ваших вчерашних оппонентах. Если они неплохо умели воевать, скорее всего, за ленточкой работали в непростой конторе или служили в непростых войсках. Обычно у таких людей берут отпечатки пальцев. Справитесь? Над этим уже работают. И еще. Из непростых контор просто так редко уходят. Особенно сюда, за ленточку. «А раз так, стоит поискать какой-то скандал? Уголовное или дисциплинарное дело?» «Над этим тоже работают». «Хорошо. Тогда я пошел искать. Мне нужно точное название моделей радиостанции и шифроблока, и их серийные номера». Петров молча протянул два листа с отпечатанными фотографиями маркировки. «Я в интернете. Будут результаты, сообщу. Если появится информация по этим вашим покойничкам, присылайте». И я потопал в комнатку за железной дверью. Первонаперво высвистал в сети своего приятеля Димку. Настоящий-то хакер как раз он, а я так, на подхвате. Попросил узнать, кто в Даркнете... Даркнет – мифический интернет только для хакеров, воспетый в литературе и кино. Существует ли он на самом деле, автору неизвестно. Обладает информацией по радиостанциям такой-то модели и шифроблокам к ним. И, естественно, за сколько единиц какой валюты этот некто готов своей информацией поделиться. Ладно, что от меня зависело, я сделал. Осталось только ждать. Теперь можно и наличные отвлечься. Набираю номер жены в скайпе. Ничего. Нет ответа. Вроде бы сейчас на восточном побережье Америки середина дня. Могла бы и ответить. Хотя... Случаи разные бывают. Написал письмо. Сказал, что буду ждать у компьютера. Прошло два часа. Нет ответа. Ни от Лили, ни от Димки. Зато пришел порученец от Петрова, принес несколько отпечатанных листов, кофе и бутерброды. Что там у нас интересного? Пальчики нашлись в картотеке Американского министерства обороны. Не знаю, как ребятки Петрова эту информацию нарыли, но молодцы. Итак, капрал Сильвио Молино и сержант Бил Бакстер. Место службы обоих – один СФР, 5SFGUSSOCOM. По-военному информативно. Погуглил. Оказался один из многочисленных американских спецназов. Ну да, непростые ребятки. Хорошо, что вчера без потери обошлось. Читаем дальше. Текущее положение у обоих. Достоверных данных нет. Предположительно погибли. Тела не обнаружены. Дата предполагаемой гибели – начало 2004 года – Ирак. Это сразу после свержения Саддама получается. Теперь самое время посмотреть, что самая демократическая в мире пресса писала в начале 2004 года о первом отряде сил спецназначения, где служили в то время Молино и Бакстер. А писала она, что особая группа лейтенанта Мартинса длительное время занималась снабжением лояльных Америки, курдских и шиитских племен, а потом сгинула в полном составе в ходе одной из операций. Когда подняли документы, выяснилось, что доблестные американские военные вывезли со складов столько автоматов, пулеметов, гранатометов и боеприпасов к ним, что каждому курду и шииту, включая женщин и младенцев, досталось бы по два десятка стволов. Даже зная любовь журналистов к преувеличениям, картинка складывается не очень красивая, прямо скажем. Особенно если знать, что в середине 2004 года по календарю Старой Земли в Нью-Рино появилась богатая банда Мартинса, состоящая большей частью из бывших вояк. Совпадение? Проверил в очередной раз почту, попробовал вызвонить жену. Безрезультатно. Ладно, хоть Петрова порадую. Пришел к подполковнику. У того сидел Авдеев. Я доложил результаты своих изысканий и добавил. Слышал краем уха, что банда Мартинса, почти в полном составе, была уничтожена этой осенью в нью Что-то они не поделились с семьей Капра. Рассказывать, что именно они не поделили, и кто к этому руку приложил, я не стал. Тут же был вызван один из аналитиков, занимавшийся нью -Рино. Доложил, что официального опознания трупов погибших в той гангстерской войне не было. Но, по слухам, ядро банды с самим Мартинсом во главе смогло покинуть нью -Рино. а боевики Капра перебили в основном низовой состав – местных ньюриновских бандитов. Час от часу не легче. Я-то наивно надеялся, что эту публику давно черти на сковородках жарят. А оказалось, что желающих со мной вдумчиво пообщаться при встрече гораздо больше. Вряд ли Мартин по инициативе затеял какие-то козни против ПРА. Он жадный, но не самоубийца. Похоже на то, что кто-то его нанял. Не просто нанял, а прикрыл от семьи Капра и теперь спрашивает долги. Орден? Больше некому. Мы помолчали. Петров вытащил из пачки сигарету, размял ее, но закуривать не стал. Что-нибудь удалось нарыть по радиостанциям? Только то, что такими станциями оснащали отделение спецназа в 2003-2004 годах. По шифрам я отправил запрос, сейчас жду ответа. О результатах сообщу немедленно. «Давай, я на месте». Я вернулся в комнатку с железной дверью. От Лильки ни слуху ни духу, зато пришло письмо от Димки. «Есть один продавец, по отзывам вроде бы надежный, не кидала. Он предлагает полный архив документации фирмы-производителя радиостанции, украденный в ходе взлома ее внутренней сети в конце 2006 года. Хочет 10 тысяч и по частям продавать отказывается». Его координаты для связи ниже в письме. Похоже, пора снова к Петрову идти. Не успел из-за стола встать. Прибегает Журавлев, Петровский порученец. Опять кофе с бутербродами принес. Спасибо. Скажи, можешь подполковнику записку передать? Лень мне на старости лет туда-сюда бегать. А ты, парень, молодой. Можно не бегать. Можно позвонить. Пока по мобилке, а потом я пришлю телефонистов. Стационарный телефон вам здесь поставят. и достает уже привычную кнопочную Nokia. Насколько помню, у всех местных офицеров такие. Подполковник распорядился покупать документацию. Договорились, что я со своего заленточного счета оплачу, а мне здесь по курсу наличными EQ возместят, а то как-то неприятно почти без денег сидеть. Остаток дня заняли переговоры с продавцом, оплата по хитрой схеме и пропихивание многих гигабайтов через довольно узкий интернет-канал. В итоге оставил задачу на ночь, к вечеру следующего дня должно скачаться. Отписал Димке, поблагодарил за помощь, а от жены по-прежнему тишина. В понедельник с утра пообщался с курсантами. Парни честно полистали книжки, что я им оставил для ознакомления, и завалили кучей вопросов. На одни смог ответить сразу, с другими пришлось разбираться всерьез, но справился, гожусь еще. Так что вместо лекции получился семинар. А еще будущие специалисты по информационной безопасности требовали лабораторных работ. Не терпится им, видите ли, куда-нибудь вломиться. Обещал подумать. Надо эту буйную энергию куда-то в разумное русло направить, а то кончится нехорошим. Полезут, попадутся, а виноват буду я. От жены опять ни слуху, ни духу. Написал Хлоя, пусть узнает. Опять ей должен буду, но разберусь как-нибудь». потихоньку полигоньку скачалась моя покупка. Целых 20 гигабайт. Развернул на локальный диск, начал изучать. На первый взгляд удачно зашел. Там и схема электрические, и чертежи, и документация. И даже тексты программ. Зали же всякой пользы. Через пару часов набрел на инструкцию по эксплуатации для захваченной разведчиками рации. А дальше, зная заводские коды блоков, искать стало гораздо легче. Вот только радости от найденного никакой. Радиостанция использует такой хитрый алгоритм кодирования сигнала, что одно его описание занимает целую немаленькую книгу. Там и сеансовые ключи, и распределение сигнала по нескольким несущим, и псевдослучайная смена частот. По-хорошему, в эфире должен только слабый шум по всему диапазону слышаться. Как его смогли определить и записать? Позвонил опять Петрову, попросил разрешения пообщаться с кем-нибудь из радистов, кто радиосигнал вражеский перехватить и записать смог. И носитель информации какой-нибудь, чтобы с радистами добытыми данными поделиться. Кажется, мне им интересно будет. Похожих раций я на Новой Земле много встречал. Озадачил начальство, потом позвонил Антиповскому. «Серег, привет». «Мне для обучения ваших компьютерных гениев нужно четыре свободных компа на недельку в двух разных комнатах. Организуешь?» «Сильно нужно?» «Ребята бьют копытами и хотят тренироваться во взломе и защите от взлома. Можно это и на рабочих компах делать, но я бы не советовал». «Понял. Займусь». Связист зашел сильно после обеда. «Чуть помоложе меня». Высокий, нескладный, с длиннющими музыкальными пальцами. Тоже лейтенант и тоже Серега. Притащил с собой внешний жесткий диск под фирменную документацию и прямо трясся весь в ожидании, когда сможет в ней поковыряться. Я запустил копирование, но любоваться на процент выполнения лейтенанту не дал. Начал вопросы задавать. «Серег, скажи, а как вы перехватываете шифрованное сообщение? Технически». Он помялся. но, видимо, разрешение от начальства на некоторую откровенность у него было. Рации этого производителя вещают одновременно на восьми частотах. В каждом диапазоне это восьмерка своя, понятно. Частоты скачут автоматически, но происходит это нечасто. Соответственно, мы слушаем широкополосным приемником, и появление одновременно на восьми разных частотах характерного кодированного сигнала – точный признак, что работают чужие. Мы такими рациями не пользуемся. Не часто переключается? Ты ничего не путаешь? В рекламе пишут, что там практически непрерывная псевдослучайная перестройка частоты. Ну да, за ленточкой так оно и есть, а здесь скачет как-то неторопливо. Хорошо, а можешь прислать мне последовательность смены частот и одну записанную передачу? Могу, но имей в виду, там параллельно восемь каналов, и сжатия мы не применяем, опасаясь потерять часть спектра. так что файлы будут немаленькие. Не вопрос, приноси. Тогда завтра. Договорились, оно вам нужно, не мне. Остаток дня таскались с антиповским компьютеры и организовывали сеть. Вот сюрприз-то ждет завтра моих курсантов. От Лили опять ничего, и от Хлои тоже. ворочался ворочился, но уснуть так и не смог. Достал ноутбук, снова уткнулся в описание алгоритма перестройки частот. В формуле участвует некая заводская константа, прошитый в шифроблоке ключ и значение точного времени. Интересно, откуда они точное время берут? Опять прошерстил описание. Точное время берется с GPS-приемника, которым оборудована данная модель радиостанции. Боже, как просто! Нет спутников, нет точного времени, почти вся правая часть формулы сокращается. Последовательность частот, по которым размазывается спектр сигнала, определяется только ключом. Причем зависимость простейшая и обратимая. По набору частот ключ вычисляется без труда. Ладно, а что с шифрованием? Вдруг и там участвует точное время? Посмотрел? Участвует. И при его отсутствии работает тот же самый навороченный алгоритм. Вот только ключ не создается новый на каждый сеанс связи, а всегда используется один и тот же. прошитый в шифроблоке, вычисляемый по набору частот. Организм осознал, что он молодец, и наконец-то соизволил уснуть.